«Жена моего дяди, Семёна Фёдоровича!» «Ты её не знаешь. Она очень добрая и хорошая». Вероятно, я нахмурился, потому что жена сделала серьёзное лицо и зашептала быстро. «Конечно, странно, что она приехала, но ты, Николай, не сердись и взгляни снисходительно. Она ведь несчастная. Дядя Семён Фёдорович в самом деле деспот и злой. С ним трудно ужиться. Она говорит, что только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 Помнится мне страшный бешеный вихрь, который закружил меня, как пёрышко. Кружил он долго и стёр с лица земли и жену, и самую тётю, и мою силу. Из степного полустанка, как видите, он забросил меня на эту тёмную улицу. «Теперь скажите, что ещё недоброе может со мной случиться?»